Глава 7. На следующее утро Эдгар нашел капитана у конюшен, тот седлал лошадь. Вокруг стояли еще пятеро, двое англичан и трое берманцев. Увидев настройщика, Далтон вылез из-под брюха лошади, где подтягивал подпругу. Он вытер руку о бриджи и протянул Эдгару. «Прекрасное утро, мистер Дрейк, не правда ли? Это просто чудо, когда бриз проникает так далеко на материк». Очень освежает. Значит, в этом году дожди начнутся раньше. Он выпрямился и посмотрел на небо, как будто пытаясь найти подтверждение своим метеорологическим наблюдениям. Эдгара впечатлил его здоровый и спортивный вид. Лицо медное от загара, волосы зачесаны назад, крепкие предплечья ниже закатанных рукавов рубашки. «Мистер Дрейк, позвольте вам представить, Капитан Уизерспун и капитан Фок. Господа, это мистер Дрейк, лучший лондонский настройщик фортепиано. Далтон хлопнул Эдгара по спине. Замечательный человек. Его семья из Хэррифорда. Мужчины любезно протянули руки. Рад познакомиться с вами, мистер Дрейк, проговорил Уизерспун. Фок лишь кивнул. Я сейчас закончу седлать — сказал Далтон, снова склоняясь к брюху лошади. — Эта штучка иногда бывает весьма капризной, и я не хотел бы свалиться с нее, когда тигр будет поблизости. Он обернулся и подмигнул настройщику Мужчины рассмеялись. В десяти футах от них берманцы в свободных пасхоу сидели на корточках. Наконец они сели на коней. Эдгар никак не мог закинуть ногу в седло, и капитану пришлось помочь ему. Когда отъехали от конюшен, один из берманцев отделился от них и, поскакав вперед, быстро скрылся из виду. Далтон предводительствовал их маленьким отрядом, болтая с остальными капитанами. Эдгар пристроился позади. Замыкали шествие берманцы, сидевшие вдвоем на одной лошади. Было еще раннее утро, и солнце не успело разогнать туман в ложбинах эдгар удивила, как быстро городские строения Рангуна сменились сельскохозяйственными угодьями. Они обогнали несколько воловьих упряжек, возницы направили животных к обочине, чтобы пропустить всадников, но в остальном как будто не обратили на них никакого внимания. Вдалеке Эдгар заметил рыболова, проталкивающего латчонку среди заросших маршей, то появляясь, то исчезая в тумане. На болотах, совсем рядом с дорогой, охотились белые цапли, грациозно поднимая и опуская в воду длинные ноги. Ехавший впереди Уизерспун спросил, не остановятся ли они, чтобы подстрелить птиц. — Не здесь, — ответил Далтон. — Последний раз, когда мы начали стрелять птиц, крестьяне подняли жуткий шум. Белые цапли фигурируют в мифе об основании пегу. «Стрелять их — дурной знак, дружище!» «Вот же глупое суеверие!» — фыркнул Уизерспун. «Я думал, что мы уже достаточно окультурили их, чтобы они позабыли о своих верованиях. Как видите, нет. Но лично я предпочел бы заняться охотой на тигра, чем потерять утро, ругаясь с каким-нибудь местным вождем». «Хм!» — Уизерспун как будто вкладывал в этот звук некий определенный смысл. Однако ответ Далтона, похоже, убедил его. Они поехали дальше. Вдалеке люди закидывали в воду спирали рыбачьих сетей, с невидимых на таком расстоянии веревок рассыпались искрящиеся аркады брызг. Ехали они с час. Болото уступили место густому кустарнику. Солнце уже изрядно припекало, и Эдгар чувствовал, что по груди сбегают струйки пота. он ощутил облегчение когда тропа свернула в густой лес. Сухой жар солнца сменился липкой влажностью. Они проехали по лесу всего несколько минут, когда их встретил берманец, ускакавший вперед. Пока он разговаривал с двумя другими берманцами, Эдгар осматривался кругом. В детстве он читал много историй об исследователях джунглей и долгие часы проводил, воображая хаос сочащихся нектаром цветов, скрывающиеся в чаще стаи страшных хищников. «Наверное, это какие-то другие джунгли», — подумал он. «Здесь слишком тихо и слишком темно». Он вглядывался в глубину леса, но сквозь сплетение лиан мог видеть не дальше пяти ярдов. Наконец берманцы прекратили обсуждать что-то между собой, и первый подъехал к Далтону. Эдгар был слишком рассеян, чтобы следить за нитью разговора очки запотели он снял их и вытер краем рубашки но как только водрузил обратно на нос очки тут же запотели снова он опять снял их после третьей попытки оставил очки на месте и глядел на лес через плотный слой конденсата далтон закончил разговор с берманцем все в порядке крикнул он и развернул лошадь ее копыта топтали переплетение подлеска Я поговорил с проводником. Он сказал, что в ближайшей деревне расспросил жители о тигре. Его видели только вчера. Он растерзал их лучшую свиноматку. Вся деревня в ужасе. Один из местных прорицателей заявил, что это тот самый тигр, который утащил и съел ребенка два года назад. Поэтому они организовали собственную охотничью партию, намереваясь попытаться прогнать его из джунглей. Они говорят, что мы можем попытать счастье. В последний раз его видели в трех милях к северу отсюда. Или же, — сказал он, — мы можем отправиться южнее, в болото, где много диких кабанов. — Я тащился сюда не за тем, чтобы палить по свиньям, — возразил Фок. — Я тоже, — поддержал его Уизерспун. — Мистер Дрейк, — обратился к нему Далтон, — а вы что скажете? «Ой, я вообще не собираюсь стрелять. Я не попаду даже в жареную свинью, если она будет лежать передо мной на столе, не то что в дикого кабана. Вам решать?» «Ну, я уже много месяцев не охотился на тигра», сказал Далтон. «Значит, решено», заключил Уизерспун. «Только смотрите, куда стреляете», сказал Далтон. «Не все, что движется в джунглях, будет тигром». — И, мистер Дрейк, будьте осторожны, здесь полно змей. Не хватайтесь ни за что похожее на ветку, прежде чем не убедитесь совершенно, что у нее нет клыков. Он ударил лошадь пяткой в бок, и все последовали за ним, петляя по лесу. Растительность сделалась еще гуще, и они часто останавливались, ожидая, пока первый всадник разрубит лианы, преграждающие путь. Казалось, что больше растений свисает сверху, чем растет на земле. Все это переплеталось, стремясь добраться до солнечного света. Пышные эпифиты, орхидеи, кувшинчики цеплялись за большие деревья, бахрома корней свешивалась с веток, пересекавших небо над тропинкой. Эдгару всегда нравились сады, и он гордился тем, что знает латинские названия «растений», Но здесь он напрасно пытался найти хотя бы одно, которое было бы знакомо ему. Даже деревья были чужими, массивными, их слоноподобные стволы поддерживались плоскими корнями-подпорками, достаточно большими, чтобы спрятать за своей стеной тигра. Они ехали еще с полчаса, миновали развалины какой-то небольшой постройки, полускрытые переплетенными древесными корнями. Англичане проехали мимо, не задержавшись. Эдгар хотел окликнуть кого-нибудь, чтобы спросить, что это, но его спутники были уже слишком далеко впереди. Берманцы, ехавшие позади, кажется, тоже заметили руины. Один из них, у которого в руках была небольшая цветочная гирлянда, быстро спешился и положил ее у основания разрушенной стены. Эдгар вернулся на скаку. Сквозь мозаику стеблей и листьев он увидел, как берманец поклонился, но картина тут же исчезла, лианы полностью перекрыли обзор, а конь Эдгара устремился вперед. Офицеры впереди остановились, и он едва не врезался в них на повороте тропы. Все собрались под большим деревом. Далтон и Уизерспун шепотом спорили о чем-то. «Всего один выстрел», — говорил Уизерспун. Нельзя же упустить такую шкуру. Клянусь, я возьму ее с одного выстрела. Говорю тебе, вполне может быть, что тигр уже наблюдает за нами. Выстрели сейчас, и наверняка испугаешь его. — Это глупость, — сказал Уизерспун. — Тигры так уже напуган. Вот уже три года я не могу добыть хорошие обезьяньи и шкуры. Они всегда оказываются слишком старыми. А единственную хорошую шкуру, которая у меня была... «Испортил неумелый скорняк!» Эдгар проследил за их взглядами, стараясь разглядеть предмет их спора на высоком дереве. Вначале он не увидел ничего, кроме сплетения ветвей, но потом заметил какое-то шевеление, и над кустом эпифита показалась маленькая головка молодой обезьяны. Эдгар услышал рядом с собой звук передергиваемого затвора, а следом снова голос Далтона. «Говорю тебе, брось это!» По-видимому, обезьяна почуяла, что что-то не так, подтянулась повыше и, перепрыгивая с дерева на дерево, понеслась прочь. Уизерспун вскинул винтовку, и Далтон в последний раз попытался удержать его. — Не стреляй, черт побери! А в следующее мгновение прыжок обезьяны пресекло движение пальца Уизерспуна. Вспышка из ружейного ствола и грохот. На короткий миг наступила тишина. Сверху, оттуда, где была обезьяна, посыпался какой-то растительный мусор, а потом Эдгар услышал другой звук, прямо над собой, тихое шебуршание, и, взглянув вверх, он увидел фигурку, темневшую на фоне листвы и кусочков неба, падающую вниз. Падение казалось очень медленным, словно птичий полет, Тельце животного переворачивалось, длинный хвост болтался в воздухе. Он смотрел, словно пригвожденный к месту, как обезьяна пролетела мимо него, меньше чем в трех футах от его лошади, и с шумом упала в кусты. После долгой паузы Далтон чертыхнулся и послал лошадь вперед. Один из берманцев соскочил с седла, подобрал обезьяну и передал ее Уизерспуну чтобы тот проверил шкуру, запачканную кровью и грязью. Уизерспун кивнул бермансу и тот сунул обезьяну в полотняный мешок. Потом Уизерспун ударил пятками коня, и весь отряд двинулся дальше. Эдгар, ехавший последним, смотрел на маленькое тельце в мешке, трясущемся на боку лошади. Лесные тени пробегали по ткани, заляпанной кровью. У небольшого ручейка им пришлось проехать сквозь тучу москитов, которых Эдгар пытался смахнуть с лица. Один сел ему на руку, и он изумленно глядел, как насекомое пробует его кожу, выискивая место для укуса. Оно было гораздо крупнее английских комаров с тигрино-полосатыми ногами. «Сегодня я первым убью тигра», — подумал Эдгар и прихлопнул москита ладонью. На руку сел еще один, и он позволил ему укусить себя, смотрел, как он пьет, как надувается его брюхо, а потом прихлопнул и этого, размазав по руке собственную кровь. Лес поредел, они выехали на рисовые поля, миновали нескольких женщин, сеющих в грязь рисовые зерна, тропа превратилась в более широкую дорогу, и вдали показалась деревня, скопище лепящихся одна к другой бамбуковых хижин. Когда они приблизились, к ним с приветствиями заторопился человек. На нем не было ничего, кроме выцветшего красного пасхоу. Он оживленно начал говорить что-то проводнику, который перевел его слова англичанам. «Это один из деревенских вождей. Он говорит, что видел тигра сегодня утром. Люди из его деревни собрались на охоту». Он умоляет нас тоже присоединиться к ним. У них очень мало ружей. Он пошлет с нами мальчика-проводника». «Прекрасно», — сказал Далтон, не в силах сдержать возбуждение. «Я думал, что после несдержанной выходки Уизерспуна у нас не осталось шансов. А у меня будет замечательная тигриная шкура вдобавок к обезьяньей», — сказал Уизерспун. Даже Эдгар почувствовал, как забурлила кровь в жилах. Тигр был где-то рядом, и он был действительно опасен. Эдгар лишь однажды видел тигра в лондонском зоосаде, тощее печальное животное, облысевшее от болезни, которое приводило в недоумение даже самых опытных лондонских ветеринаров. Неприятное осознание необходимости убивать живое существо, усилившееся после убийства обезьянки, куда ты испарилась конечно далтон прав мы нужны этим крестьянам подумал эдгар он посмотрел туда где за спиной крестьянина сгрудились женщины каждая с ребенком на бедре он почувствовал как что то тянет его за ногу и опустив взгляд увидел голову мальчугана трогающего стремя привет сказал он и мальчишка задрал голову его чумазая личико было перепачкано соплями — Ты симпатичный малыш, но ванна бы тебе не помешала. фок услышал его и обернулся. — Я смотрю, вы уже завели себе приятеля, мистер Дрейк. — Похоже на то, — ответил Эдгар. — Вот, держи. Он порылся в карманах, достал монетку в одну Анну и бросил ее вниз. Мальчишка попытался поймать, но упустил, и монетка ускакала в маленькую лужицу у дороги. Мальчишка бросился на колени и запустил руки в воду в поисках монетки. На его лице появился испуг, но тут пальцы его наткнулись на что-то. Он вытащил из воды монету и принялся разглядывать ее с видом триумфатора. Потом, поплевав на руку, протер монетку от грязи и помчался хвастаться друзьям. Не прошло и нескольких секунд, как все они собрались вокруг лошади Эдгара. «Нет», — сказал Эдгар. «У меня больше нету!» Он уставился перед собой, стараясь игнорировать тянущиеся к нему ручонки. Крестьянин, который разговаривал с ними, отошел и через несколько минут вернулся с мальчиком постарше, который взобрался на лошадь первого всадника. Они направились по тропе, которая вела от деревни по краю рисовых полей, с другой стороны к ней подступали непроходимые джунгли. Малышня бросилась в веселую погоню за ними, их босые ступни шлепали по дороге. Спустившись с небольшого холма, они повернули в сторону от полей на полузаросшую вырубку, прорезавшую джунгли. На краю леса их встречали двое мужчин, на одном из них, обнаженном по пояс, красовалось некое подобие английского шлема. В руке он держал ржавую винтовку. солдат — пошутил Уизерспун. — Надеюсь, он не отобрал это оружие у кого-то, кого застрелил. Эдгар нахмурился, Фок хихикнул. — Я бы не стал об этом беспокоиться. Брак с наших оружейных фабрик в Калькутте какими-то странными путями попадает в такие места, где даже военный поостерегся бы показываться. Далтон ехал рядом с проводником они видели тигра?» — спросил Фок. «Сегодня нет, но последний раз его видели именно здесь. Пора зарядить винтовки. И вам, Дрейк, тоже». «О, право же, я не думаю. Нам потребуется вся возможная огневая мощь, если зверь бросится на нас. Послушайте, куда подевалась вся эта ребятня?» «Не знаю. Я видел, как они погнались за какой-то птицей в лесу». «Ладно». Давайте больше не изображать Санта-Клауса. Эскорт вопящих детишек — последнее, что нам нужно. — Простите меня, я не думал. Неожиданно Уизерспун поднял руку. ч Далтон и Эдгар поглядели на него. — Что там? — Пока не знаю. Что-то в кустах на том конце просеки. — Вперед, только осторожно! — скомандовал Далтон и тронул коня. Охотники медленно потянулись следом. «Вон там! Я вижу!» На этот раз голос подал их проводник. Он поднял руку и указал на густые кусты. Лошади остановились. Теперь они были меньше, чем в двадцати ярдах от конца вырубки. Эдгар чувствовал, как стучит его сердце, глядя туда, куда показывал проводник. Там было все спокойно, все притихло и он схватился за винтовку и ощутил напряжение пальца на курке. Рядом с ним Уизерспун поднял свое оружие. Они ждали. Усты задрожали. — Черт побери, я ничего не вижу. Там может быть все, что угодно. — Не стреляйте, пока не убедитесь, что это точно тигр. Вы уже достаточно испытали судьбу с этой обезьяной. У нас есть только один шанс и мы должны будем стрелять все вместе. — Он там, капитан. — Не спешите. — Черт возьми! Ружье к бою! Он снова движется! Уизерспун вскинул винтовку и приложился к прицелу. В кустах что-то шевелилось, как будто кто-то крался сквозь них. Листья дрожали все сильнее. — Он приближается! Готовьтесь! — Да, верно. Пора приготовиться. — Мистер Дрейк, вы тоже. «У нас будет только один выстрел. Фок!» «Я готов. Капитан, вы дадите команду!» Эдгар почувствовал, как тело покрывается холодным потом. Руки у него тряслись. Он с трудом смог приложить приклад к плечу. Над ними пролетел ястреб, озирая сверху отряд из восьми человек и пяти лошадей, стоящих в сухой траве вырубки, с противоположной стороны упирающиеся в густые джунгли, тянущиеся вдоль похолмистой местности. Позади охотников, по рисовому полю, к ним приближалась группа женщин. Они все ускоряли шаг и, в конце концов, побежали. Лошадь Эдгара стояла позади остальных, и поэтому он первым заметил женщин. Кажется, они что-то кричали. Он окликнул. — Капитан! — Тише, Дрейк! Он приближается! — Капитан, подождите! — Дрейк, замолчите! рявкнул Уизерспун, не отрывая глаз от прицела. Но тут и они услышали крики, и Далтон обернулся. «Что там такое?» Берманец проговорил что-то. Эдгар посмотрел на кусты. Они шевелились сильнее. Он слышал, как трещит под чьими-то шагами подлесок. «Женщины вопили!» «Что за чертовщина происходит?» «Кому-то придется заткнуть их. Они напугают зверя!» «Уизерспун, опустите оружие!» «Далтон, вы все испортите!» «Уизерспун, я сказал, опустить оружие! Здесь что-то не то!» Женщины приближались. Их крики перекрывали голоса мужчин. «Проклятие! Кто-то должен заставить их заткнуться! Фок, сделайте что-нибудь!» Эдгар видел, как Уизерспун смотрит вдоль ствола винтовки. Фок, до сих пор молчавший обернулся в седле и посмотрел на женщин. — Стойте! — прокричал он. Женщины продолжали с криками бежать к ним, подбирая подолы своих тхамейн. — Стойте, дьявол, вас забери! Все смешалось. Бегущие женщины, крики, слепящее солнце. Эдгар снова повернулся к лесу. — Вот он! — прокричал Фок. — Капитан, опустить оружие! — крикнул Далтон и бросил лошадь Куизер пуну который покрепче сжал винтовку, и выстрелил. То, что было дальше, осталось застывшим воспоминанием, отбеленным солнцем искажением перспективы. Там были крики и плач, но именно это странное искажение больше всего поразило Эдгара Дрейка, и преследовала его потом. Невозможная перспектива горя, порыв матери к ребенку, протянутые, устремленные вперед руки, отталкивающие тех, кто старался удержать ее, невозможная, несуществующая в мире перспектива этого стремления, какой он никогда не видел, но все-таки узнал, из классиков, из греческих урн, на которых изображены были такие же крошечные фигурки плакальщиц. Он долго стоял и смотрел, но далеко не сразу, лишь спустя дни до него дойдет ужас произошедшего, ударит в грудь, войдет в него, мгновенно превратив едва ли невыдержимого Это случится на приеме у государственного управляющего, когда он увидит проходящую мимо молодую служанку, несущую ребенка на бедре. Тогда он вдруг почувствует, что тонет, задыхается, и он начнет мямлить какие-то извинения изумленным офицерам, которые будут спрашивать, хорошо ли он себя чувствует, а он ответит «Да, не волнуйтесь». У меня просто слегка закружилась голова. Вот и все. И потом, спотыкаясь, он выйдет из помещения, спустится по лестнице в сад, где его стошнит прямо на розовые кусты, и откуда-то поднимутся слезы, затопив глаза. И он разрыдается, будет трястись и всхлипывать, пораженный несоразмерным горем так, что потом сам не поймет, над чем он так рыдал. Но в тот момент, в спокойствии дня, когда он стоял и непосредственно наблюдал сцену, он даже не пошевелился. Мальчик, мать, тихий шелест ветвей, колеблемых мягким ветерком, который веял над спокойствием и плачем. Они стояли на месте, он и прочие бледнокожие люди. Они смотрели на сцену, разыгрывающуюся перед ними, на мать, трясущую маленького мальчугана, целующую его, оглаживающую окровавленными руками его лицо, свое лицо, причитающую каким-то диким голосом, таким чужим и таким знакомым одновременно. Так продолжалось, пока рядом с ним не возникла суета, Прочие женщины бросились вперед, падали рядом с матерью, пытались оттащить ее от мальчика. Ее тело напряглось, стараясь вырваться, словно презирая законы тяготения, не признавая никаких других сил, кроме своего горя. Мужчина, стоявший рядом с ним, с чертами размытыми солнцем, отступил на шаг назад, слегка пошатнулся но удержал равновесие, уперев в землю приклад ружья. Этой ночью он много раз просыпался, не понимая, где находится. До того, как он будет корчиться в розовом палисаднике, оставалось еще два дня, но он уже чувствовал, что в холсте бытия появилась прореха, которую невозможно залатать, как будто чешуйки краски с разорванных краев превращаются в пыль и улетают по ветру. всё стало иначе», — думал он, — «я не рассчитывал на такое. Это не предусмотрено моим контрактом, моим назначением». Он вспоминал, как писал Катерине в своем первом письме из Бирмы, что не может поверить в то, что он все-таки здесь, что он на самом деле так далеко от дома, в том самом письме которая теперь, вероятно, уже покоится в мешке в вагоне почтового поезда, стремящегося к дому. А я один в рангуне.